Не искать скрытого смысла в её словах. Что ты имеешь в виду, Дени? Только то, что, насколько я себя помню, твоё тело, даже мысль о нём, всегда вызывала отклик в моём теле. Дени. Выражение облегчения на его лице скорее напоминало гримасу боли. Они стояли совсем рядом. Однако её сложенные на груди руки создавали некую дистанцию между ними. Тебе никогда не удалось бы довершить то, что ты затеял утром, тихо сказала она, поднимая налога на взгляд. Глаза её блестели в лунном свете. В тебе слишком много доброго и деликатного, чтобы ты мог причинить боль. кому-нибудь, тем более человеку, которого когда-то любил. Должно быть, ты думаешь обо мне лучше, чем я заслуживаю. Дэн не покачала головой. Нет. Твоя злость была оправданной. Ты искал выхода этой злости, вполне естественно, что направил её против меня. Но ты никогда не смог бы причинить мне боль, Логан. Я это знаю. Уверена в этом. Спасибо за доверие, но ты ошибаешься в другом. В чём же? В том, что ты человек, которого я когда-то любил. Я люблю тебя сейчас, Дени. И это не имеет никакого отношения к тому, что было между нами 10 лет назад. Ты единственная женщина, которую я когда-либо любил по-настоящему. Он взял её руки в свои ладони и положил себе на грудь. Почему ты уехала вчера, Дени? Я не хотела, чтобы совместная ложе стала кульминацией нашей игры. Я хотела чего-то большего. Логан отпустил руки Дени и, коснувшись тёплой ладонью её щеки, приподнял ей подбородок. Но это было больше. Готов признаться, я испытал горечь, когда увидел тебя в первый раз. Может, я и в самом деле хотел, чтобы ты в какой-то степени пережила боль и унижение, которое пережил я. В ночь, когда нас разлучили. Но я перешагнул через это, как только почувствовал тебя в своих объятиях во время танца. Несмотря на твой образ жизни, твоё социальное положение, ты остаёшься для меня моей милой Дени. Красивой, умной, очаровательной, сексуальной, даже не пытаясь быть таковой. Не произнося высоких слов, я всячески хотел показать, что ты именно такая. Неужели до сих пор не понимаешь, почему я хотел видеть тебя на моём ложе? Она сжала ладонями лицо Логана и прильнула к нему. Логан обнял её. Я верю тебе, но всё же скажи эти слова, чтобы я знала уже наверняка. Так вот. Будь уверена, прошептал Логан. Я люблю тебя, Дэниэл Элизабет Куин. Её руки обвились вокруг шеи Логана. Он крепко прижал Денни к себе и уткнулся лицом ей в волосы. Ты всегда была частью меня. Я тебя как осколок носил в себе все эти годы. Не могу припомнить момента, когда бы не любил тебя, тихо сказал Логан. Его ладонь тихонько гладила спину Дени. Кончиками пальцев Логан ощущал каждый её позвонок. Рука постилась до талии и пониже, к округлостям бёдер. Но движение было очень медленным и деликатным. Никогда впредь он не рискнет снова напугать ее. Я тоже, Логан. Я влюбилась в тебя в тот момент, когда впервые вошла в класс мисс Лидер.